Эти пластины в зимние морозы поворачивались к солнцу своей тёмной стороной для наибольшего поглощения слабых тепловых лучей. Летом — белой и блестящей для отражения солнечных лучей. Крышу дома сделали совершенно плоской и покрыли её слоем воды в пятьдесят сантиметров.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 Иногда он отправлялся в сосновый лес, всходил на небольшие пригорки. Это необходимо было для укрепления работы сердца и обозревал окрестность. С этих прогулок учёный возвращался освежённый, бодрый, с хорошим аппетитом. Но пешеходные прогулки становились всё короче и короче.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 Манную кашу с клубничным вареньем. А работа была уже совсем близка к окончанию. Сотрудники института, от заместителя директора до юного лаборанта, переживали дни и часы глубочайшей скорби. Снег перестал падать.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 пока не остановился против двери со скромной фарфоровой табличкой «Семен Григорьевич Михеев». «Алло!» — крикнул Сугубов, и механический «Слуга» открыл дверь. В большой белой передней у ящика с аппаратом Лаврова возились двое людей. Плотный лысый мужчина с большими очками, одетый платье из того же материала. Лавров и Сугубов дружески поздоровались с ними и познакомились с Ниной. Это были сиделка и санитар. Затем в переднюю быстро вошел молодой человек в светло-коричневом костюме с наглухо до шеи застегивающейся курткой, дежурный врач.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 Она окончила три университетских факультета и два института, но так и не выбрала себе профессии. Замуж она не вышла, чтобы не разлучаться с горячо любимым отцом. В последние десятилетия эта глуховатая седая женщина не моложе 65 лет была верным помощником, другом и личным секретарем великого ученого. Михеев в расцвете своих сил был человеком широчайших интересов и в то же время величайшей целеустремленности. Это наложило печать и на его квартиру. Стержнем жизни Михеева была научная работа, и ей он подчинял весь уклад окружающей его жизни — Ничто не должно мешать основной цели. Наоборот, все должно помогать и способствовать ее достижению. Работа была рассчитана на десятилетие Значит, нужно постараться прожить как можно дольше. А для этого нужен строгий режим. И Михеев подчинил себя этому режиму.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 Леонтий Самойлович неоднократно брал пробы воздуха, как на Северном полюсе кивнул Сугубов.